Глава 61. Подавление боевого духа аборигенов. Тучи войны очень быстро окутали всюдыдаро. Ванджина и остальные всё-таки недооценили наглость Терёса. Взяв под свой контроль космическое пространство вокруг планеты, флот Федерации начал целенаправленную бомбардировку основных военных объектов, и это продолжилось в течение 3 дней. Энергетические пушки действительно были не очень полезными здесь, но они никогда не являлись единственным оружием человечества. и Фигурация «Сириус» уже очень давно начала мечтать о Дайдаре и благодаря этому сделала большой запас разрывных бомб. К концу этой операции большая часть обнаруженных военных объектов Дайдары была почти полностью разрушена. Система противовоздушной обороны не смогла справиться с таким количеством атак. К счастью, она оказалась не единственным подготовленным средством для выживания. Дайдарианцы скрылись глубоко в горах, а люди из городов бомбоубежищах. Взрывы звучали непрерывно, и, к сожалению, это было не шоу фейерверков. Поди всем командном центре все сидели с очень серьёзными лицами, особенно муссон из-за своего положения губернатора. Он никогда не недооценивал боевую мощь людей, и прекрасно понимая, что им не хватает космических сил, приказал построить множество подземных сооружений. Вот они пригодились, что доказало правильность его суждений, но радости ему это не доставляло. К тому же этих приготовлений всё равно оказалось недостаточно. Территории племён также подверглись воздушным ударам, И среди тех, что не спрятались, уже появились первые жертвы. Что же касается восьми легионов, хотя они рассредоточились и спрятались глубоко в лесах, из-за огромных размеров некоторых мехов они стали заметными целями для бомбардировки. К счастью, леса помогли им нанести ответный удар, сделав низкие воздушные удары врагов безуспешными. Но как бы там ни было, по сравнению с врагами армия Дайдоры всё равно получила больше урона. Именно с этим и была связана обеспокоенность Мусэна и Мусены Ланьлин. Как никак сейчас речь идёт о регулярных войсках, а не о неорганизованной толпе. Голедина Дейдару, покрытую пламенем Хадессо, улыбнулся и выпустил глубок дыма. Эти туземцы оказались ещё глупее, чем он думал. В том, что им не хватает космических сил, нет ничего удивительного, но кто бы мог подумать, что их система земля-воздух также окажется настолько слабой? Неужели они действительно думали, что особенность их планета станет защитой от всего? Как наивно. Бомбардировка можно было назвать очень не успешной. По сути, они разрушили все объекты, указанные в отчёте разведки, в том числе и многочисленные заводы. Разумеется, шахты по добыче антигравитационной руды остались максимально нетронутыми. Президент сказал, что нужно будет восстановить добычу как можно быстрее, чтобы подготовиться к следующим масштабным войнам. Как только они возьмут планету под свой контроль, ограничений на экспорт не станет. сейчас определенно лучшее время для получения сверхприбыли. Генерал, бомбардировщики достигли всех поставленных целей. сообщил вошедший офицер. «Такова современная война, как главнокомандующему Хадису нужно было только наблюдать из космоса. Это было абсолютное военное преимущество. Хорошая работа. Переходим ко второму шагу нашего плана, ответил Хадис, после чего затянулся сигарой и с удовлетворением выпустил очередной клубок дыма. Что такое военная мощь сильного государства? Непрерывные бомбардировки лишили возможности Пвода и Дора реагировать достойно, однако время для наземной атаки ещё не пришло. Им по-прежнему нужно сломить боевой дух дидарианцев. Эти варвары всё ещё могут доставить им неприятности. Хадис считался известным генералом Сириуса, и ему определённо не хотелось лишаться своей репутации. Он должен победить с минимальными потерями и за самое короткое время. Хотя масштаб этой войны был не очень велик для его страны, она основа более амбициозных замыслов. А сражало эти суперсолдат. Помимо Маздара, Раковича, Бабауи Неаполя, четырёх лучших воинов, Хадис взял с собой других суперсолдат. Это была сильная команда, состоящая из воинов земного или околоземного ранга. Их миссия просто вселить во врагов полное отчаяние. На Даидери послышались сигналы тревоги о приближении мехов. Все верно, на этот раз это было нападение непосредственно на города. Да и дора в полной блокаде, так что все эти нормы и конвенции недопустимости смерти среди гражданского населения стали просто словами. Конечно же, Хадис не собирался уничтожить всё население, но он определённо должен преподать урок тем, кто решит сопротивляться. Всё просто. Где бы ни появился солдат Федерации Сириус, каждый дайдарянец при виде его должен спрятать голову, как страус, ну или как черепаха. Два синих супермеха Сириуса приземлились на башне с часами в городе Ланкао. Еба пилота от души рассмеялись они только что разрушили одно здание и теперь смотрели на людей убегающих как кролики. было очевидно что основная часть жителей попряталась в бункерах но видимо не все некоторые всё же оказались слишком наивными и решили что просто не выходить на улицу будет достаточно вскоре они увидели как к ним направились две группы мехов одни были обычного размера а другие слишком большие для людей камень ножницы бумага великаны мои эти твои. Посмотрим, кто быстрее. Конечно, я. После этих слов два супер-меха со свистом устремились вниз. Обычные пули почти бесполезны против мехов, но у Сириуса есть его уникальный суперсплав, бронебойные снаряды, из которого прошьют любую броню. Тем не менее, у этих двух супер-воинов не было намерений пускать их в ход, А как иначе это же такая редкая возможность ощутить адреналин, разрывая противника на части в буквальном смысле. Они профессиональные солдаты Сириуса, супервойны не любители. Так что их преимущество было очевидным. В итоге кровопролитие и непрерывные взрывы продолжались под пронзительный смех двух пилотов. То же самое происходило и в остальных городах Дейдары. Более того, не забыли супервойны продейдарианцев, которые не спрятались в горах и выжили после бомбардировок. Может, дело в том, что дейдарианцы не привыкли убегать, когда на них нападают, а может это просто упрямство. как бы там ни было, Муссен рассчитывал, что до этого дела не дойдёт, но он ошибся. Всё оружие таких великанов это примитивное оружие, но даже если бы они были оснащены какими-то передовыми средствами для сражений, они всё равно оказались бы совершенно бесполезными против суперсолдат. Целью этих новых нападений со стороны Сириуса было зверствовать и разрушать, чтобы на корню выбить из местных всё желание сопротивляться. Только признав свою слабость, эти аборигены станут покорными рабами. Если получится хотя бы с некоторыми, то это принесёт хорошую пользу. В конце концов, глупые великаны отлично подойдут для работы в шахтах. Таков был общий план Федерации Сириос. Конечно, доидырянские воины, не пожелавшие покинуть свой дом, очень яростно отреагировали на атаки. Мосон ясно дал всем понять, что нужно спрятаться глубоко в горах и не вступать в бои. Однако для них этот приказ ничего не значил. А теперь один за другим бесстрашные великаны бросались на супервоинов. После кровавой резни Супермехи выпустили по местности все имеющиеся ракеты, и неторопливо улетели обратно на корабли. На экранах в командном центре Дейдары можно было увидеть лишь кровь и пламя, блакдреван дженну и его друзьям. У них было немало времени для подготовки к этой войне, но всё же его оказалось недостаточно. Сколько же Дейдара будет восстанавливаться от этих нескольких дней непрерывных атак? Алянь Лин больше не хотела смотреть на эти ужасные сцены, но заставляла себя не отворачиваться. потому что решила запечатлеть их в своей памяти. «Удачи на войне не бывает.